даже дважды по тридцать лет вряд ли умерят порывы благородного духа если его понятие о справедливости указывает ему путь к английскому трону холодно заметил блюотер что касается меня то мне нравится решительность этого юного принца ибо кто благородно дерзает тот благородно обретает а что скажете вы моя прекрасная соседка если ваш комплимент сэр адресован мне ответила Милдред, скромно но тем подчеркнутым тоном на который способны даже самый безобидные представительницы ее пола, когда их обуревают сильные чувства, то я, позвольте мне сказать, надеюсь, что любой англичанин тоже выступит с благородством и заслуженной славой в защиту своих свобод. «Хватит, хватит, Блюотер!» — сердито прервал сэр Джервис, едва удерживаясь от выговора. «Я не могу допускать такие выпады в присутствии столь юной и неискушенной особы». Юная леди может в самом деле подумать, что флотилия его величества вверена людям, недостойным его доверия, судя по той холодности, с какой вы шутите. А теперь я предлагаю сэр Ичерли закончить наш обед в мире и спокойствии, и не говорить больше об этой безумной вылазке, по крайней мере, пока не убрана скатерть. До Шотландии путь далек, и нет оснований опасаться, что этот авантюрист доберется до Деваншира раньше, чем нам подадут орехи. «Досталось бы нам на орехи, если бы он добрался сюда, сэр Джервис», — вмешался Том Уичкомп, смеясь от всего сердца собственной остроти. «Для моего дяди не было бы большего удовольствия, чем увидеть незаконного монарха здесь, в своем собственном поместье, и в руках своих арендаторов. Я думаю, сэр, что Уичкомп и одно-два поместья по соседству разделались бы с ним». «Это зависит от обстоятельств», — отметил адмирал. Несколько суховато. «Эти скотты располагают такой штукой, как палаш, и, как мне говорили, они отчаянные парни, когда доходит до атаки. Сам факт, что солдат вооружен коротким мечом, свидетельствует о кровожадности. Вы забываете, сэр Джервис, что мы владеем медвежьей хваткой здесь, на западе Англии, и я поставлю наших парней против любого шотландского полка, который когда-либо атаковал противника». Том снова засмеялся собственному намеку на вошедший в пословицу способ захвата на крюк известный в прилегающем графстве все это очень хорошо мистер томас уичком пока деваншир находится на западе англии а шотландия лежит на север от Твида. сэр Уичерли мог бы с таким же успехом предоставить все это герцогу и его регулярным войскам если бы только каждый занимался своим делом удивляюсь как еще у меня хватает терпения говорить о таком особо наглым незаконно рожденном типе, вроде этого претендующего на английскую корону. Все мы знаем, что его отец был подкидыш, а сын подкидыша может иметь не больше прав, чем его отец. Я не помню, как закон именует таких претендентов, но смею сказать, что это нечто достаточно позорное. «Филиус Нулиус Томас», — сказал сэр Уичерли несколько подчеркнуто, чтобы показать свою осведомленность. Вот точное обозначение. Я узнал его от первейшего авторитета, моего покойного брата, барона Уичкомба, из его собственных уст, по случаю, который требовал понимания таких вещей. Судья был самым придирчивым законником, особенно во всем, что касало семён. Я бы очень хотел, будь он жив в данное время, чтобы он разъяснил вам, что по закону подкидыша следует называть «филиус нулюс». Несмотря на свою природную наглость и врожденную решительность прокладывать себе путь в мире без особой оглядки на правду, Том Уичкомп почувствовал, как его щеки так сильно заливает краска, при этом невинном намеке почтенного дядюшки, что ему пришлось отвернуться, чтобы скрыть свое смущение. Если бы какой-нибудь безнравственный поступок с его стороны попал на заметку, он смог бы найти средства противостоять последствиям. Но как это часто случается, Он гораздо больше стыдился неудачи ему неподконтрольной, чем преступление, за которое понес бы строгую моральную ответственность. Сэр Джервис улыбнулся по поводу знания сэром Уичерли законоведческих терминов, не говоря латыни, и, будучи настроен добродушно, повернулся к своему другу-контр-адмиралу и, стремясь восстановить дружеские отношения с ним, сказал с хорошо скрытой иронией. «Сэр Уичерли, должны быть прав, Блюотер?» Подкидыш никто. Так сказать, он не является тем лицом, кем претендует быть, что по существу и означает быть никем. А нечаянный сын, определённый лишь филиус нулиус. А теперь после того, как мы установили то, что можно назвать законом, применительно к данному случаю, я прошу передышки, пока не получим наши орехи. Ибо что касается ореха, который придётся раскалывать мистеру Томасу Ичкомбу, по крайней мере сегодня, то я считаю, что на севере слишком много людей верноподданных. Когда люди знают друг друга так хорошо, как в случае с нашими двумя адмиралами, то имеется тысяча тайных способов и досадить, и установить дружеские отношения. Адмиралу Блюотеру было хорошо известно, что сэр Джервис гораздо выше вульгарного убеждения Вига в тех дней, уверовавших сфабрикованную байку о внебрачном рождении претендента. И тайный, и иронический намек сделанный им по поводу отношения Блю Уотера к предмету спора, подействовал как бальзам на его собственную задетую душу, располагая к сдержанности, в чем и заключалось намерение другого. И улыбки, которыми они обменялись, ясно показали, что их обычное мысленное общение наконец-то временно восстановлено. Из уважения к своим гостям, сэр Уичерли согласился переменить тему, хоть и был немного озадачен очевидным нежеланием двух адмиралов, говорить о предприятии, которому следовало в первую очередь, согласно его пониманию дела, занимать ум каждого англичанина. Том получил отповедь, заставившую его умолкнуть на все оставшееся время обеда. Зато остальные были рады, что можно есть и пить, как ни в чем не бывало. Редко случается, чтобы общество заняло свои места за столом без некоторых тайных маневров в отношении соседей, когда претензии, связанные с общественным положением, и с характером не противоречит личным желаниям. Сэр Уичерли усадил сэра Джервиза по правую руку от себя, а миссис Даттон по левую. Зато адмирал Блю Уотер ускользнул из-под его контроля и уселся рядом с Милдред, которую Том Уичкомп усадил возле себя в конце стола. Уичерли занял место напротив, и это заставило Даттона и мистера Роттерхэма, викария, занять два оставшихся стула. У славного баронеты вытянулось лицо, когда он увидел, что контр-адмирал размещен столь неподобающий его чину. Но после того, как сэр Джервис уверил его, что его друг никогда не бывал счастливее, чем служа красоте, он был вынужден примириться с положением вещей. То, что адмирал Блюотер поражен красотой Милдред, и что ему нравится ее естественная женская манера поведения, решительно превосходившая то... Чего можно было ожидать от ее положения в жизни? Было очевидно для всех за столом, хотя совершенно невозможно было ошибиться насчет того, что это восхищение носило характер отеческий и искренний, соответствовавший разнице лет и подобавший их положению и жизненному опыту. Миссис Дэттон, далекая от того, чтобы тревожиться по поводу знаков внимания со стороны контр-адмирала, испытывала благодарность, наблюдая за ними, и, возможно, переживала тайную гордость от сознания, что девушка этого заслужила. Уже говорилось, что сама она была дочерью управителя поместьем некоего дворянина в соседнем графстве, но не лишне добавить, что она до такой степени пользовалась расположением дочерей хозяина поместья, что бывало допущено в определенных границах в их общество и могла воспользоваться некоторыми преимуществами их воспитания.